Глава третья. Детектив второго класса Макс Джейкоби ночью дежурил в управлении. Отвечая на телефонные звонки, он успевал сортировать входящие сообщения по поводу убийства Макьюина, отделяя зерна от плевел, чтобы наутро положить на стол Террелу полезную информацию. Его одиночество разделяли два молодых полицейских, толковые ребята, но совсем неопытные. Рыжеволосого звали Дасти Люкас, приземистого — Роки Хемблин. Часть работы Джейкоби переложил на их плечи. Позевывая, они вчитывались в сообщения, которых было несметное множество. — Ребят все подметки стопчут. Как пить дать? — заметил Дасти, протягивая руку за очередным отчетом. — Это ж надо. — Сорок третий отчет читаю. И что полезного вычитал? Ничего. Джейкоби, будучи старшим по службе, знал, что должен быть для них примером. Поэтому он поднял голову и, нахмурившись, изрек. Такая у полиции работа. А в сорок четвертом может оказаться то, что мы ищем. Неужто? — в один голос воскликнули новобранцы. — Кому ты мозги пудришь, Макс? Зазвонил телефон. Потянувшись к трубке, Джейкоби взглянул на засиженные мухами часы. Они показывали 2247 «Полицейское управление, Джейкоби», — деловито произнес он. «Требуется помощь», — сказал мужской голос. Он слегка дрожал, но все-таки звучал властно. «Адрес такой. Сигал, Бич-Драйв. Быстро кого-нибудь пришлите!» Кто говорит? – спросил Джейкоби, записывая адрес в блокнот. Малкольм Ридл. Тут у меня убитая женщина. Быстро кого-нибудь пришлить. Имена всех, кто в их городе был так или иначе заметной фигурой, Джейкоби знал. Малкольм Ридл был президентом яхт-клуба, председателем правления директоров местной оперы, а жена его. В списке самых богатых женщин Флориды стояла на седьмом месте. Все это делала Ридла фигурой весьма заметной. Хорошо, мистер Ридл? Джейкоби даже приподнялся в кресле. Немедленно высылают дежурный наряд. Он уже смотрел на электронное табло, показывающее, где находятся патрульные машины. А можно чуть подробнее? Ее убили, бесстрастно сказал Ридл и повесил трубку. За несколько секунд Джейкоби связался с патрульным полицейским Стивом Робертсом, дежурившим в районе Бич-Драйв. Стив, быстро езжай в Сигал Бич-Драйв, передал он. Звонил Малкольм Ридл, заявил об убийстве. В отдел расследования убийств я позвоню. До их приезда действуй сам, понял. В голосе Робертса зазвучали тревожные нотки. «Уже еду». Следующие несколько минут Джейкоби сидел на телефоне, а два новобранца не сводили с него вытаращенных глаз. Сначала он позвонил Беглеру. Тот уже укладывался спать. Когда Беглер услышал имя Малкольма Ридла, он велел Джейкоби предупредить Терла. «Где Лепский? — спросил Беглер, борясь с зевотой. — Должен быть дома. — Дал отбой двадцать минут назад. — Пусть едет туда! — верил Беглер и повесил трубку. К небольшому шикарному Бунгало-Лепске и Беглер подъехали почти одновременно. Любому, кому удавалось заглянуть поверх живой изгороди из цветущего кустарника, наполовину скрывавшего уютное жилище, Явилась только одна мысль. Это место для любовных свиданий. Выходил домик на море. С тылу его прикрывал лесок из мангровых деревьев, а с боков — высоченные цветущие кусты. Под пальмой стояла патрульная машина Робертса. Из тени появился краснолицый здоровяк-полицейский и подошел к Беглеру. «Я заглянул туда, сержант», — сообщил он. Теперь вот жду вас. Вы будете в восторге. Это снова палач. Выругавшись про себя, Беглер по короткой дорожке поднялся к открытой двери дома. Лепский и Робертсу жестом велел оставаться на местах. В просторной гостиной в кресле сидел Малкольм Ридл. Это был коренастый мужчина, лет под шестьдесят. Лицо чувственное, красивое, загорелое. Человека этого вполне можно было принять за кинозвезду. На лице его застыло выражение такого тяжкого отчаяния, что у Беглера опустились руки. Ридл ему нравился. Знал Беглер и о его проблемах. Жена Ридла была настоящей стервой. Она попала в автомобильную катастрофу, и остаток жизни ей предстояло провести в кресле каталки, но это не помешало ей остаться стервой. Заслышав шаги, Ридл поднял голову. — А, Джо, хорошо, что это вы. — Ну и кашка заварилась. Он махнул рукой в сторону дальней двери. Она там. — Не нервничайте так, мистер Ридл. Как мог успокоил его Беглер и подошел к двери, ведшей в спальню. Свет был включен. Гигантская кровать занимала почти всю площадь пола. На кровати, лицом вниз, лежала женщина, голая. Опытный глаз Беглера сразу засек нейлоновый чулок вокруг ее горла. Потом глаза его пробежали вдоль длинной загорелой спины. От шеи до ягодиц, густой черной краской, шла надпись «Палач». Беглер долго стоял и смотрел на тело. На лице его резче обозначились скулы. Потом он вернулся в гостиную и, не обращая больше внимания на Ридла, вышел в душную ночь. «Это снова наш баловник» сказал он Лепски. За работу. Вызывай сюда народ из отдела. Я увезу Ридла. Лепски кивнул и по телефону из машины позвонил в управление. Беглер вернулся в бунгало. С минуты на минуту сюда нагрянут газетчики, сказал он. Давайте я отвезу вас домой, мистер Ридл. Ридл тяжело поднялся на ноги. Я не хочу домой. Пока не хочу. Вам, конечно, надо меня допросить. Я поеду в своей машине, а вы за мной. Поедем в бухту Малабей. Там спокойно. Десять минут спустя Ридл остановил машину под пальмой. Днем в Малабэй негде было яблоко упасть. Любители понежиться на пляже отдавали этой бухте предпочтение, но в ночное время здесь всегда царили тишина и покой. Беглер и Ридл сели рядышком на песок. После долгой паузы Ридл заговорил: «Хороша заварилась кашка, а? Боюсь для меня это конец. И почему этот мерзавец выбрал меня? Он взял протянутую Беглером сигарету. Оба закурили. «Не спусти колесо!» «Этого могло бы не случиться!» «Наверное, это судьба. Я всегда приезжал в бунгало раньше лай, но сегодня у меня спустило колесо, и она оказалась там первой». «Расскажите поподробнее, мистер Ридл», — попросил Беглер. «Все равно без этого не обойтись». — Простите, но мне нужно знать все, что знаете вы. Ведь этот псих может убить еще кого-то. — Да, давайте, спрашивайте. — Спрашивайте, что считаете нужным. — Кто эта женщина? Лайза Мендоза. Ридл посмотрел на мерцающий огонек своей сигареты. Про мою жену вы знаете. Конечно, я не должен был заводить любовницу. Но моложе мы не становимся. Назовите это лебединой песнью. С Лайзой я познакомился случайно. Между нами вспыхнула какая-то искра. Она была очень милым человеком и, как и я, совершенно одинок. Голос его чуть дрожал. «Ну вот». Я купил это бунгало, наше любовное гнездышко. Ведь именно так напишут бульварные газетенки, да? Бунгало вы купили давно? Полтора года назад, год и семь месяцев, примерно так. Мы оба знали, что долго это не протянется, всему приходит конец, а встречались вы часто? Каждую пятницу по вечерам, строго по расписанию. Вот и сегодня пятница. В Бунгало она не жила? Господи, нет, конечно. Мы приезжали сюда только по пятницам, по вечерам. У нее был свой дом. Мы выбрали пятницу, потому что в этот день моя жена всегда рано ложится спать. По субботам у нас приемы, и ей надо быть по возможности в форме. А кто еще знал о ваших встречах, мистер Ридл? Кроме вас и мисс Мендозы. Ридл непонимающе посмотрел на него. Знал. Может быть, вы кому-то доверились? Кому-то из друзей? Странный вопрос. Беглер постарался не выказать нетерпения. но «Ну, не такой уж странный. У вас сейчас голова занята тем, что произошло с вами. А меня занимает убийца который уже совершил два убийства, и, возможно, на этом не остановится. Образ жизни Макьюина не был для него тайной, и ваш, подозреваю, тоже. Поэтому повторяю вопрос. О вашей связи никто не знал, или вы кому-то доверились? Ридл задумался, затолкал сигарету в песок. «Да, я понимаю, простите меня, это просто эгоизм». — Мне ясно, куда вы клоните. Да, я доверился кое-кому из близких друзей, но они никогда не сомневаюсь, что они к этой истории не причастны. Но, возможно, кто-то из них случайно проговорился или что-то в этом роде. Вы не назовете их? Ридл потер переносицу. Хэрриет Грин... Моя секретарша. Бунгало сняла она. Дальше Дэвид Бентли. С ним я хожу под парусом. Это мой ближайший друг. Терри Томпсон, администратор в местной опере. Он был другом Лайзы. Он все знал и был целиком за. Ридл помолчал, подумал. Люк Уильямс. Это мое алиби. Считалось, что в пятницу по вечерам мы с ним играем в боулинг. Жена это одобряла. Говорила, двигаться мне полезно. В изумительном лунном свете Беглер черкнул имена в блокнот. — Вы сказали, что у вас спустило колесо. — Да, я собрался ехать и увидел, что правое переднее колесо спущено. Бейтса, моего шофера, я отпустил, и пришлось ставить запаску самому. В таких делах я не силен и провозился долго. Обычно в бунгало я приезжал к девяти. Но особенно я не тревожился, знал, что Лайза будет ждать. Я задержался на 35 минут. Она лежала там, убитая. Вот и все. Еще что-нибудь? Беглер заколебался. А вдруг Ридл поссорился с любовницей и убил ее, и сам написал на ее спине палач, чтобы отвести от себя подозрение? Но на лице Ридла была такая скорбь, что Беглер отогнал эти мысли. Нет, мистер Ридл, езжайте домой. Он поднялся. С вами захочет встретиться шеф. — Я сейчас же пошлю к вам пару человек, чтобы не пропускали к вам журналистов. — Спасибо. Ридл тоже встал. Повернулся к Беглеру. — Да, заварилась кашка. Он поколебался, потом протянул руку. Чуть удивившись, Беглер пожал ее. — Спасибо, что отнеслись с пониманием. — А все образуется. — Попытался утешить его Беглер. — Да, наверное. Ридл пошел к машине, сел в нее и уехал. Беглер поморщился, покачал головой, потом забрался в свою машину и погнал ее назад к бунгалу. Сидя в своем тесноватом коттеджике, Покто Холло смотрел телевизор. С экрана вещал комментатор. Чак и Мэг уехали. Он велел Чаку свозить Мэг на танцы и с возвращением не спешить. Возбужденный толстяк, размахивая микрофоном на фоне любовного гнездышка, трещал без умолку. Несколько мгновений назад тело Лайза Мендозы, укрытое простыней, вынесли из бунгало на носилках и положили в стоявшую здесь же карету скорой помощи. «Итак, палач нанес новый удар», — с наигранным волнением говорил комментатор. Сначала Дин Маккьюэн, один из самых известных жителей города, он был застрелен вчера, и вот теперь жертвой пала Лайза Мендоза. Наши любители музыки хорошо знали эту замечательную скрипачку, она была задушена, а ее тело, мерзкий убийца, заморал своей подписью. Все жители нашего города задают себе один вопрос. И он вовсе не в том, нанесет ли этот сумасшедший следующий удар. Их волнует другое. Когда он нанесет этот удар? Кто будет следующей жертвой? Рядом со мной шеф полиции Терл. Пок улыбнулся. Ну что ж, атмосферу он нагнетает, лучше не придумаешь. Он слушал, как Террел призывал народ сохранять спокойствие, не паниковать. И прекрасно знал, богатых и избалованных пустыми словами не успокоить. Еще одно убийство, и начнется повальная паника. А это ему и требуется. Он возьмет за горло весь город. На сей раз Чаку надо доверить роль посерьезнее. Пока вклад его был невелик. Он помог украсть винтовку и выпустил воздух из колеса Ридла. Поку требовалось время, чтобы добраться до бунгала раньше Ридла, когда его любовница будет там одна. Но следующее убийство будет обставлено иначе. Пора Чаку и поработать за обещанные денежки. Пусть завязнет как следует. Тогда уже не захочется рвать когти. Освещенный экран снова привлек внимание Пока. Комментатор перешептывался с подошедшим к нему человеком. Пок слышал взволнованный шепот комментатора: "Господи, это точно". Мужчина кивнул и вышел из поля зрения камеры. Комментатор оттер вспотевшее лицо платком и снова повернулся к телезрителям: "Друзья, мне только что сообщили, что умер Малкольм Ридл. Вы, конечно, потрясены, как потрясен и я" ответив на вопросы полиции. Он возвращался домой и, видимо, не справился с машиной. Она сорвалась с обрыва в океан в районе Уэст-Пойнта. Мистер Ридл... Пок поднялся на ноги и потянулся. На такое он и не рассчитывал. Он взглянул на часы, едва перевалило за полночь. Выключил телевизор, снял свою цветастую рубаху, Скинул голубые джинсы и прошел в душ. Еще через несколько минут натянул ленялую красную пижаму и лег на кровать. Выключил свет. Мысли его вернулись к тому моменту, когда он проник в бунгало. Открыть замок на задней двери оказалось делом нехитрым. Он стал ждать в темноте. Она приехала в 21.25, как он и предполагал. Слышал, как Льюк Уильямс шепотом поведал об этом другому члену клуба. Они сидели за стойкой в баре, а Пок разливал им напитки. Он спрятался за шторами в большой спальне. Она разделась, беззаботно швырнула чулки, и они упали в двух шагах от его укрытия. Он надеялся на свои руки... Но она сама подбросила ему орудие убийства. В соседний гараж заехала машина. Он выскользнул из-под одеяла и выглянул наружу, чуть отодвинув занавеску. Чак и Мэг шли к своему домику. Хлопнула дверь. Послышался невнятный рокот голосов. Он снова растянулся на кровать. Завтра. Последнее убийство, потом урожай. Какое-то время он лежал без сна, строя свои планы. Ну что ж, все идет как задумано. Через неделю в его карманы потекут деньги. С думами о деньгах он погрузился в сон. В пентхаузе Мэра Хэдли на крыше городского муниципалитета горел свет. Было 2.33. Хедли только что избавился от Пита Хэмилтона и других газетчиков. Они здорово его допекли. Он был взбешен и бледен, на лбу выступил пот. Его жена Моника, 43-летняя хранительница очага, женщина разумная и очень приятная, сидела в кресле чуть в сторонке. Напротив мэра расположился шеф полиции Террелл он дорогой, постарайся успокоиться, — увещевала Моника. — Тебе нельзя так волноваться. Ты ведь знаешь, успокоиться... — взорвался Хедли. — Успокоишься тут. Ты что, не понимаешь, что из-за этой катаватией я могу работы лишиться? Какой к черту покой? По городу гуляет маньяк-убийца! Моника и Терролл переглянулись. — Но, милый, даже если ты вдруг потеряешь работу... Ну, стоит ли так убиваться? Хедли сжал кулаки и со свистом втянул в себя воздух, стараясь побороть раздражение. — Ты не понимаешь, Моника. Прошу тебя, иди спать. Мне надо поговорить с Фрэнком. — Я все понимаю, Лоусон. А я говорю, нет. Ты не можешь понять одну простую вещь. Весь город сейчас, как растревоженный улей, В самом деле, она поднялась и грациозной походкой подошла к окну, из которого открывался прекрасный вид на жилые дома-небоскребы, окружавшие здание муниципалитет. Свет горел лишь в нескольких окнах. А Мне кажется, что почти все спят спокойным сном. Если кто и растревожен, так это горстка журналистов, да ты. «Моника, прошу тебя, иди спать!» «Да, разумеется!» Она улыбнулась Террелу, потом направилась к двери. «Для Лоусона нет ничего важнее благополучия наших горожан Фрэнк», сказала она от двери и скрылась. Последовала долгая пауза, потом Хедли заговорил. «Моника не в состоянии оценить возможные последствия». Ты понимаешь, что завтра нас с тобой могут вытряхнуть из наших кресел? Террел достал трубку и начал ее набивать. — Ты так считаешь? — он посмотрел на Хедли. — Все никак не мог сказать тебе одну вещь, Лоусон. Моника ушла. Теперь скажу. — По-моему, ты ведешь себя как старуха, который мерещится, что у нее под кроватью мужчина. Хедли залился краской. Это ты мне говоришь? — гневно вопросил он. Но терл выдержал его взгляд, и мэру удалось взять себя в руки. — Не смей со мной так разговаривать. — Что сказано, то сказано, — примирительно произнес Террол. — Теперь послушай меня для разнообразия. Он зажег трубку... С удовлетворением затянулся и лишь тогда продолжил. Я уже пятнадцать лет как шеф полиции. Мне на этой работе пришлось понавидаться всякого. Но свое дело я знаю. Думаю, ты с этим согласишься. И то, что у нас завелся псих, совершивший два убийства, еще не причина для паники. А ты ударился в панику. В любом городе время от времени появляется псих. Ты знаешь, это не хуже меня. Ничего уникального в этом нет. Хедли вдавил кончики пальцев в лоб. Но ведь это происходит в Парадис-Сити, верно? А чем Парадис-Сити отличается от других городов? Я скажу тебе, чем. В Парадис-Сити приезжают порезвиться самые богатые, самые высокомерные, самые вульгарные, и самые неприятные люди во всей стране. И вот здесь появляется убийца. Лиса среди золотых гусей. Случись такое в любом другом городе, ты бы и читать об этом не стал». Следя за голосом, Хедли заявил, «Защищать людей, которым я служу, мой долг. На другие города мне наплевать. Для меня важно то, что происходит здесь». И что же здесь происходит? Псих совершил два убийства. Если паниковать, нам его не найти. Вот ты сидишь и разглагольствуешь, — сердито буркнул Хедли. А какие-нибудь меры ты принял? Ему от меня не уйти. Я его найду. Это дело времени. А ты вместе с газетчиками ведешь себя так, будто вы решили создать... «Самую атмосферу, какая требуется убийцы! Такое у меня складывается впечатление!» Хедли откинулся на спинку кресла. «Что такое ты несешь? Говори да не заговаривайся! Пока ты со своими людьми не сделал ни черта, чтобы люди могли сказать, да, наша полиция чего-то стоит! Два убийства! И чем ты можешь похвастаться? Ничем!» Я создаю атмосферу, которая требуется этому маньяку. Как тебя прикажешь понимать? Как у тебя язык повернулся? И как тебя, черт возьми, прикажешь понимать?» С невозмутимым видом кряжистый Террелл закинул ногу на ногу. «Я в этом городе прожил почти всю свою жизнь», — сказал он. «И впервые здесь запахло страхом. Здесь пахло деньгами, сексом, коррупцией, скандалом и пороком, но страхом никогда. А сейчас я его чую. Хедли раздраженно взмахнул рукой. — Мне начхать на твое обоняние. Ты обвиняешь меня в том, что я создаю атмосферу выгодную убийцы. Будь любезен, объясни, о чем речь. Ты не задавал себе вопрос? «Какой у этих убийств мотив?» — спросил Террелл. «И почему этот убийца себя рекламирует?» «Когда ко мне попадает дело об убийстве, я перво-наперво спрашиваю себя, каков мотив? Если убийство без мотива, полиции приходится блуждать в потемках». И я спросил себя, а что за мотив у этих двух убийств? Хедли резко подался назад в своем кресле. «А что ты на меня смотришь? Это твоя работа, а не моя, черт подери!» «Верно, это моя работа». Террелл как следует затянулся. «Так вот, так или иначе...» «А мотив есть всегда. Когда имеешь дело с психом, мотив сходу не определишь. Но он есть. Нужно только как следует его поискать». «Макьюэн!» был типичным продуктом нашего города. Лайза Мендоза была музыканткой. Между ними нет ничего общего, кроме одного. Их смерть — это средство сделать известным человека, который окрестил себя палачом. Умно окрестил, ничего не скажешь. С этим словом он сходу попал на первые страницы газет. С ним сразу посеял панику в городе. Мне кажется, это и есть его мотив. Другого пока не вижу. Посеять в городе панику. — Что за чушь? — рявкнул Хедли. — Зачем психу надо сеять в городе панику? — Тем не менее, он это делает, — спокойно заметил Террел. — Я не утверждаю, что на сто процентов прав. Но где другое объяснение? При том, как развиваются события, похоже, что мотив я определил верно. Хедли надолго задумался, потом, сильно оттолкнувшись от ручек кресла, поднялся. «Я устал. На сегодня под завязочку. Извини, Фрэнк, что распетушился. Ладно, над твоими словами я подумаю. О том, что нас ждет завтра, и говорить не хочется». Террел промолчал, и Хедли волей-неволей представил себе завтрашние газеты, бесконечные телефонные звонки, скандальные выступления Пита Хэмилтона в теленовостях. Ты вправду считаешь, что этому психу вздумалось запугать весь город? — А что еще он, по-твоему, делает? — А что предпримем? — Теперь это зависит от тебя, — сказал Терл. Он наклонился и выбил табак из трубки, постучав ею о пепельницу. «Прежде чем ехать в управление, я хочу знать, на моей ли ты стороне?» «На твоей ли я стороне?» Хедли пристально взглянул на него. Ну, естественно, на твоей?» «Естественно». С каменным лицом Террелл посмотрел на Хедли. «Ты только что говорил, что я могу потерять работу. Тебе нужен...» Новый шеф полиции? Хедли дернулся как от удара. А на кой черт мне новый шеф полиции? Если кто и может поймать этого мерзавца, так это ты. Терл поднялся. Тут ты прав. Если кто и может его поймать, так это я. А посему больше никакой паники. Молодец, Фрэнк, раздался голос Моники от дверей. «Я все ждала, кто же ему это скажет?» Мужчины обернулись и тут же поняли, что она слышала весь разговор. У Хедли внезапно полегчало на душе. Вид у него был сконфуженный. «Ох, эти жены! Может, ты заберешь ее от меня, а, Фрэнк?» Террол сразу смягчился. Подмигнул Монике. «Не будь у меня своей благоверной, поймал бы тебя на слове, — пошутил он. Они друг друга стоят. И он пошел к выходу. Хедли с сомнением в голосе спросил, хочешь, завтра приеду в управление? Тебя мы хотим видеть всегда, Лоусон. Еще раз пошутил Террелл. Коснувшись руки Моники, он сел в лифт, а внизу его ждали телекамеры. Джек Андерс Швейцар в гостинице Плаза Бич стоял на красном ковре перед солидными мраморными порталами, которые вели в лучшую гостиницу Парадис-Сити. Ручище он сцепил за спиной, а проницательные серые глаза изучали бульвар перед входом. Андерс был ветераном Второй мировой войны, имел несколько впечатляющих медалей за доблесть и участие в боевых действиях и теперь был весьма заметной фигурой на бульваре. В должности швейцара Плаза-Бич он работал последние двадцать лет. Утро время не пиковое, далеко не пиковое, и Андерс мог позволить себе расслабиться. Через пару часов на предобеденный коктейль начнут съезжаться гости, и работа у него будет по горло открывать дверцы машин, инструктировать шоферов насчет парковки, приподнимать фуражку перед постоянными клиентами, отвечать на кретинские вопросы, информировать и получать долларовые купюры. Никому из клиентов гостиницы «Плаза Бич» и в голову не приходило заговорить с Андерсом, не приготовив для него доллар. Но сейчас, в 9.30, Он не ожидал никаких посягательств на его внимание и, соответственно, отдыхал. Полицейский Педди Макнейл, массивный ирландец, средних лет дежуривший на бульваре на случай транспортного затора, да и просто приглядывавший за престарелыми и богачами, остановился рядом с Андерсом. Они были друзьями и не мудрено. Вот уже сколько лет, в любую погоду, Андерс стоял на страже перед входом в гостиницу, а Макнейл прохаживался по бульвару и каждые два часа подходил к гостинице передохнуть и немного поболтать. «Ну, как там твой приятель? Палач?» — спросил Андерс, когда Макнейл остановился рядом. «Я тут радио слушал. Мои старички все штанишки промочили». Твои старички, если б только они, — мрачно заметил Макнеев. не жизнь пошла, хрен знает что. Мне еще повезло, что меня сюда поставили. Старую гвардию, еще человек десять вроде меня, хоть как-то пощадили, а остальные, высунув язык, и ищут этого сукина сына. Утром два грузовика с людьми подослали из Майами. «Да толк-то от них какой! Трата времени и денег! Что они знают здесь, эти легаши из Майами?» «Как думаешь, Хэмилтон по делу вещает?» — невинно спросил Андерс. Подколоть Макнейла он любил. «Хэмилтон!» — Макнейл фыркнул. «Я этого трепача и слушать никогда не слушаю. Только и знает, что воду мутить». Он скосил глаз на Андерса. «И что он провякал на этот раз?» «Этот малый, якобы маньяк, зациклился на убийстве, и у него зуб на богатых». Макнейл столкнул фуражку на лоб и почесал затылок. «Если ненавидишь богатых, еще не значит, что ты убийца или маньяк», — изрек он наконец. — Я, к примеру, и сам не сгораю от любви к богатым. Андерс скрыл усмешку. — Их тоже иногда попользовать можно. А кто сомневается? Я бы с тобой махнулся, не глядя. — Да, работенка у меня ничего. Выглядеть самодовольным павлином Андерсу не хотелось. Правда, надо подход к ним иметь. — А как думаешь, поймаешь этого психа? «Я?» — Макнейл покачал головой. «Я в эти игры уже не играю. Я свое в этой жизни отловил, как и ты. Нам теперь что-нибудь поспокойнее, без напряга». Но шеф его поймает, и сомневаться нечего. Террел мужик головастый. Но какое-то время на это уйдет, понятное дело. К входу подкатил сияющий ролз песочного цвета, и, оставив Макнейла, Андерс деловито прошел по красному ковру и открыл дверцу машины. — Доброе утро, Джек! — симпатичного толстяка, вылезшего из машины, звали Родни Бранзе Стайн. Это был удачливый адвокат, и каждое утро приезжал встретиться с клиентами, жившими в гостинице. «Миссис Данк Броулер не появлялась?» «Для нее рановато, сэр», — ответил Андерс. «Минут через пятнадцать». «Если спросит, скажите ей, что я еще не приезжал». Бранзенстайн сунул долларовую банкноту в раскрывшуюся ладонь Андерса, после чего прошел в гостиницу. Шофер отогнал Ролз на стоянку, А Макнейл подошел поближе к Андерсу. — У тебя болячки на пальцах никогда не выскакивали? — с заботой в голосе спросил Макнейл. — Как-то обхожусь, — быстро ответил Андерс. — Только ты не думай, что все это так просто, раз и в дамках. У меня на это ушли годы. — Неужто? — Макнейл покачал головой. — Я утюжу этот чертов бульвар уже сколько лет! и хоть бы одна собака мне доллар сунула. — Личное обаяние, — пояснил Андерс. — А тебе просто не везет. Из гостиницы, слегка ковыляя, вышла крошечная женщина с небесно-голубыми волосами и сморщенным лицом. Ее скрюченные подагрой пальцы были унизаны бриллиантовыми кольцами. Андерс в ту же секунду оказался рядом. — Миссис Клейтон. Глядя на него, Макнейл даже вздрогнул. Такое неподдельное изумление читалось на красном, жестком, как подошва, лице Андерса. «Куда это вы собрались?» Маленькая женщина жеманно улыбнулась и с восхищением воззрилась на Андерса. Решила немножко прогуляться. «Миссис Клейтон!» Обеспокоенность в голосе Андерса заставила забеспокоиться даже Макнейла. «А доктор Ловенстайн разрешил вам немножко прогуляться?» Маленькая женщина виновато покосилась на него. «Если честно, Андерс, то нет». «А я уж был удивился». Андерс нежно взял ее за локоть и начал припровождать обратно в гостиницу. «Посидите спокойненько, миссис Клейтон». — Я попрошу мистера Бивина позвонить доктору Ловенстайну. — А то вы здесь будете носиться, как угорелые, а мне потом отвечать. — Батюшки Светы! — пробормотал Макнейл, пораженный до крайности и даже перекрестился. Через несколько минут Андерс вернулся и занял свой пост на красном ковре. Макнейл все еще стоял у входа. Не в силах оправиться от увиденного. Маленькие ирландские глазки слегка осоловели. «Это миссис Хенри Уильям Клейтон», — разъяснил ему Андерс. «Ее старик сыграл в ящик пять лет назад и оставил ей пять миллиончиков». Макнейл выпучил глаза. «Ты хочешь сказать, что этот дряхлый мешок с костями стоил пять миллионов?» Андерс нахмурился. Пэт, о покойниках плохо не говорят». «Угу». Последовала долгая пауза, потом Макнейл сказал. «Ты вроде бы задал старушонке перцу». «С ними только так и надо. Она это дело обожает». Знает, кто к ней с открытой душой? — Это я. — И много таких в вашем заведении? — спросил Макнейл. — Навалом. Андерс покачал головой. — Старые чудики. Одной ногой в могиле, а денег куры не клюют. — Грустно это. Мне бы такие деньги, я бы не грустил, — заметил Макнейл. Ну, ладно, паси своих божьих одуванчиков. А я пошел. Увидимся. Он умолк, потом внимательно посмотрел на Андерса. — Сколько она тебе сунула? Андерс прикрыл правое веко. Подмигнул с прищуром. — Секрет фирмы, Пэдди? Ну ты даешь! А я всю жизнь не тем делом занимаюсь. Вздохнув, Макнейл зашагал по бульвару, шлепая по разогретому асфальту крупными ступнями. С плоской крыши ночного клуба «Пелота» лежа по кто-холло, смотрел на удаляющуюся спину здоровяка полицейского. Смотрел сквозь оптический прицел своей винтовки. Пок обосновался на крыше три часа назад. Четырехэтажное здание клуба находилось от гостиницы «Плаза Бич» примерно в тысячи ярдов, чуть меньше. Пок подъехал к клубу на Бьюике в 6.00. В это время вокруг наверняка никто не увидит, как он выходит из машины с винтовкой в руках. Клуб ПОК знал хорошо, как-никак одно из самых старых зданий в городе. Сзади крепилась подвесная металлическая лестница. Туристы считали ее какой-то диковинкой и всегда на нее пялились. Подъем на крышу оказался нетрудным и вполне безопасным. Однако ПОК прекрасно знал, со спуском будет куда сложнее. К тому времени на бульваре будет многолюдно, забьет ключом жизнь в соседних зданиях, и его, конечно, могут заметить. Но он был готов на этот риск. Лежа за невысоким парапетом, он взглянул на часы. 9.43. Он снова подладился глазом к оптическому прицелу и принялся изучать бульвар. Машин становилось все больше. Появились люди. Сплошным потоком они шли по бульвару в обе стороны. Тут он увидел Чака и одобрительно кивнул. Чак пришел чуть раньше, но это ничего. Свежая красно-белая рубашка, серые джинсы. Чак ничем не отличался от молодых туристов, что в это время года наводняли Парадис-Сити. Он шел праздной походкой и на ходу читал газету. Пок-чуть повернул колесико оптического прицела, сфокусировал его на лице Чака. На нем блестели капли пота. Ну что ж, ничего удивительного. Чаку предстояла тонкая работа, и не менее опасная, чем самому Поку. Пок снова посмотрел на часы. Еще несколько минут. Он переместил оптический прицел на вход в гостиницу «Плаза Бич» сфокусировал перекрестие на голове Андерса. — Все в порядке. Он не промахнется. Ничего не подозревавший Андерс спокойно оглядывал бульвар, отвечал кивком на кивок, притрагивался к фуражке, когда удостаивался приветственного взмаха, и вообще нежился на солнышке. С тех пор, как в моду вошли мини-юбки, туалеты в обтяжку и прозрачные платья, жизнь Андерса стала куда полнокровнее. С одобрением он взирал на планировавших мимо девиц. Его насущный хлеб, как швейцара, зависел от стариков, богачей, толстяков, и он вовсе не утратил интерес к длинным ножкам, вихляющим бедрам, и подрагивающим в такт походки к грудям. Появилась миссис Данк Браулер. Андерс ее ждал. Она не могла не появиться. Это было ее время. Он приветственно по-особому взмахнул рукой и расплылся в сверкающей полной дружелюбия улыбки. Такой улыбки удостаивался далеко не каждый. Миссис Данк Браулер была тучной коротышкой лет под семьдесят. Пожалуй, тучная весьма слабо сказано. Почти все свои шестьдесят семь лет она питалась весьма обильно пять раз в день. В результате ее скромный скелет оброс таким слоем жира, которому мог позавидовать даже слон. Она принадлежала к многочисленному отряду чудаков, живших в гостинице постоянно. Само собой, денег у нее было несметное множество, сколько именно не знал никто, но раз жила она в одном из лучших гостиничных люксов, который стоил 300 долларов в день без питания, вывод напрашивался сам собой, ее подкожные запасы были ох как велики. Лишившись четыре года назад обожаемого мужа, Она купила в загоне для бездомных собак здоровенную, неповоротливую суку, доллара за три. И Андерс был убежден, что она еще переплатила. Может, псина и была жуткой прелестью. Но на снобистский взгляд Андерса бросалась в глаза отсутствие класса. «Матери этого недоразумения должно быть стыдно». Так он сказал, обсуждая достоинство суки со своими помощниками. Но для миссис Данк Браулер Люси, так звали собаку, была и любимым ребенком, и самым дорогим сокровищем, и подругой, и спутницей. Андерсу пришлось с этим смириться. Право на маленькие слабости имеет каждый. И вот миссис Данк Браулер, Появилась в развивающихся ослепительно-белых одеждах прекрасная реклама фирме по производству моющих средств «Проктор Gamble. В огромной шляпе с искусственными вишенками, абрикосами, лимонами появилась, дабы Люси смогла совершить утренний эмоцион. Свою роль Андерс знал прекрасно. «Доброе утро, мадам!» — поприветствовал он ее с легким поклоном. «Как сегодня поживает мисс Люси, мадам?» Миссис Данк-Браулер засветилась от удовольствия. «Андерс, — считала она, — это такой душка, такой миляга, и для Люси у него всегда доброе слово найдется». «Чудесно», — ответила она, — «лучше не бывает». Обратив лучезарную улыбку сверху вниз на пыхтящую суку, она продолжала. «Люси, радость моя. Скажи, милейшему, Андерсу, — «Доброе утро!» Псина посмотрела на него взглядом, в котором читалась присыщенность и скука, потом присела, и на красном ковре появилась лужица. «Ой, какой конфуз!» Миссис Данк Браулер беспомощно посмотрела на Андерса. «Это я виновата. Не вывела мою любимицу пораньше». Ковер придется снимать, отдавать в чистку, стелить на его место другой. Но это совсем не его, Андерса, забот. Если старушка платит за номер три сотни в день, чего ему беспокоиться? — В жизни, мадам, всякое бывает, — успокоил он ее. — Зато какое прекрасное утро для прогулки! Да, утро просто прелесть. Пока Люси завтракала, я слушала, как заливаются птицы, они эти слова оказались в ее жизни последними. Прошив ее смехотворную шляпу, пуля вошла прямо в мозг. Миссис Данк Браулер сползла на красный ковер, как подстреленный слон. В долю секунды Андерс смотрел на лежавшую у его ног мертвую женщину. Потом сказалась армейская выучка, В свое время он нагляделся на простреленной снайперами головы и мгновенно понял, что произошло. Он метнул внимательный взгляд вокруг, обшаривая глазами крыши отдаленных зданий. Вокруг вопили женщины, кричали и проталкивались ближе мужчины, с резким скрежетом тормозили автомобили. Андерс узрел промельк на крыше ночного клуба пилота. Этот человек нырнул за низкий защитный парапет. Андерс не стал тратить время на крики, жестикуляцию. Пробившись сквозь густевшую на глазах толпу, он выбрался на дорогу и торопливо затопал к ночному клубу в конце бульвара. «Джек!» Не останавливаясь, Андерс обернулся через плечо. За ним тяжелой рысью бежал полицейский Макнейл. «Этот ублюдок там!» Задыхаясь, Андерс указал на крышу ночного клуба. «Вперед, Пэдди! Мы его поймаем!» Однако возраст, далекий от спортивного образа жизни и чрезмерное пристрастие к виске Кати Сарк уже начали сказываться. Ноги Андерса начали заплетаться, и скоро Макнейл его догнал. Я его видел. Хватая ртом воздух, просипел Андерс. «Пожарная лестница! Педди. Макнейл хрюкнул, И протопал мимо Андерса. Здоровенное ручище сама выхватило пистолет из кобуры. Люди ошарашенно глазели на него и поспешно расступались. Никто не побежал следом, чтобы помочь. Пусть полиция делает свое дело. Почему это они должны рисковать своей шеей? Пок холло еще скользил вниз по пожарной лестнице, когда из-за угла здания пыхтя выбежал Макнейл. Они увидели друг друга. Одновременно. В руке индейца был пистолет. Макнейл остановился. Бочкообразная его грудь вздымалась после бега и вскинул руку с оружием. Но не успел нажать на курок, как ощутил сильнейший толчок в грудь, который оторвал его от земли и с грохотом кинул на спину. Последний десяток ступенек Пок преодолел в мгновение ока и побежал к автостоянке. Макнейл собрался с силами и снова поднял пистолет но в эту секунду пок оглянулся увидев направленное на него дуло пок нырнул в сторону и увернулся от пули потом тщательно прицелился и выстрелил макнейлу в голову меняя на бегу направления он несся к автостоянке черные глаза его низкого зыркали по сторонам нет ли опасности но глазам его предстал лишь десяток машин, оставленных на ночь. За несколько секунд он нашел среди них незапертую, скользнул на заднее сиденье, захлопнул дверку и скрючился на полу. Он скрылся из вида, когда Андерс, запыхавшийся и побагровевший от непривычной нагрузки, появился на автостоянке и увидел тело Макнейла. С одного взгляда Андерс понял, Макнейлу помощь уже не требуется. Он подхватил пистолет Макнейла и поспешил через автостоянку к дальнему выходу, не сомневаясь, что преступник убежал туда. В это время на стоянку, неуверенной походкой, вышли три человека с испуганными лицами. Увидев Андерса с пистолетом в руке, и, признав в нем по форменной одежде швейцара из гостиницы «Плаза-Бич», они, набравшись храбрости, припустили за ним. Пок, не теряя самообладания, смотрел им вслед, потом вытащил из кармана платок и аккуратно обтер пистолет. Жалко, но придется с ним расстаться. Он поднял сиденье и засунул пистолет под него как можно глубже. На стоянку выспали люди. Сирены полиции и скорой наполнили воздух кошмарным шумом. Пок выскользнул из машины и не спеша приблизился к толпе, окружавшей убитого полицейского. Толпа приняла его. Еще один любопытный. Он так и стоял, глазея вместе со всеми, пока стоянку не заполонили полицейские. Он позволил отодвинуть себя вместе с остальными и, оказавшись на бульваре, спокойно направился к своему бьюйку. Тем временем Чак, отчаянно потея, влился в толпу, что бурлило вокруг тела миссис Данк Браулер. А ее собаки Люси все забыли. Эта ожеревшая сука стояла в ступоре на краю тротуара. Чак наклонился к ней, потянулся к ошейнику. Чужих Люси не любила, она отпрянула. Выругавшись, Чак схватил ее за шею. Никто не обращал на него внимания. Лишь когда полиция восстановила порядок, когда работники гостиницы кинулись за простыней, чтобы прикрыть тело покойной, когда обывателей упросили разойтись, Помощник администратора гостиницы, сам Большой Собачник, вспомнил о Люси. Именно он нашел багажную бирку, пристегнутую к ее ошейнику. На табличке печатными буквами было написано «Палач».